История девятнадцатая. Драма в Индии. Итак, ракомболь возвратился. Милон, сжимая ему руки, плакал от радости. Оставим, однако, их при этом радостном свидании и вернемся к Мармузе, который последовал указанию испанца. Карета остановилась перед кабаком, в погребе которого недавно был заключен Милон. Мармузе вышел из кареты, взяв с собой кучера. Посредини сада стоял колодец. Мармузе подошел к нему и свистнул. В колодце раздался такой же свист, и какая-то фигура вышла из подземелья и поставила лампу на пол. Колодец был без воды. То была прекрасная садовница, его враг. Мармузе протянул руку с револьвером и выстрелил. Лампа погасла, раздался пронзительный крик, и в колодце сделалось по-прежнему темно. «Слушай», — сказал Мармузе кучеру, — «я спущусь в колодец, и если ты не трусишь, так последуй за мной». Мармузе спустился, за ним последовал и его кучер. Тогда Мармузе с помощью спички увидел в колодце следы крови и небольшое отверстие, в которое они и вошли с револьверами в руках навстречу неизвестности. Подземный коридор шел полукругом, так что, когда они прошли около двадцати шагов, входа уже не было видно. «Вдруг послышался какой-то шум», то было падение камней, загромоздивших подземелье и лишивших их возможности пробраться к выходу. «Нам отрезали отступление», — прошептал Мармузе, продвигаясь дальше. Вдруг кучер Мармузе вскрикнул. Мармузе, зажигая последнюю спичку, быстро обернулся. Кучера уже не было. Он стоял в недоумении». В это время над ухом раздался насмешливый хохот. «Мармузе выстрелил!» Хохот все еще продолжался. Он выстрелил вторично. Хохот умолк. Сердце Мармузе тревожно забилось, и он пошел дальше. Над ухом Мармузе раздался насмешливый голос. «То был голос прекрасной садовницы!» Она говорила. «У тебя осталось только три пули. Смотри, береги их!» Мармузе выстрелил. «Еще две!» проговорил тот же голос. «Мармузе выстрелил еще раз! Ну-ка, последнюю!» И Мармузе выстрелил последним зарядом. Тогда подземелье быстро осветилось, и перед ним предстала спокойная и насмешливая садовница. Мармузе бросился и хотел пронзить ее кинжалом, но кинжал ударился в твердое металлическое тело и сломался надвое. Тогда Мармузе хотел задушить ее, но она выскользнула из его рук, и свет вдруг исчез. Тогда, обезумев от ярости, Мармузе начал во мраке продвигаться вперед. Вдали виднелся слабый свет, и Мармузе направился к нему. Свет показывался из комнаты, в которую и вошел Мармузе. Посреди комнаты стояла кровать, на которой лежала женщина. Увидев ее, Мармузе вскрикнул. То была Ванда. Она лежала с открытыми глазами и, услышав свое имя, как-то бессознательно посмотрела на него. Она сошла с ума. В это время вошла прекрасная садовница. Обезоруженный Мармузе хотел броситься на нее и задушить, но ноги отказались ему повиноваться. Слушай, проговорила она. Ты хотел проникнуть в чужие тайны, подобно барону Генриху, Манжерону и этой женщине, которую ты видишь. Барон Генрих и Манжерон умерли. Женщина эта сошла с ума. Хочешь ли ты узнать участь маркиза де Моривера и умереть, или остаться живым и лишиться рассудка? «Я хочу знать», — сказал он. Она хлопнула в ладоши. Вошли двое мужчин. Один из них был незнаком Мармузе. Другой был испанец Дон Рамон. Прекрасная садовница взяла за руку Мармузе и повела его. Оба мужчины шли впереди. Она повела его в большую, пышно убранную комнату, посреди которой на парадном катафалке стоял гроб. «Смотри», — сказала она, — «это был единственный человек, которого я любила. Это Пердита. Пердита, которого убил Моревер. Пердита, за смерть которого я мщу ежедневно и ежечасно». И затем она снова взяла его за руку и провела в другую комнату. В этот раз Мармузе очутился на пороге тюремной кельи. В углу на клочке сырой соломы сидел худой, как скелет, старик. В другом углу темницы стояла жаровня. Румия сделала знак, и испанец взял длинный железный пруд и стал его накаливать. Потом она начала бить старика раскаленным железом. Старик глухо стонал. «Это, — проговорила садовница, — герцог де финистранж Он вооружил де Моривера и заставил его убить Пердита. За это я имщу. Теперь посмотрим Моривера. Пойдем». Они вошли в третью комнату, убранную разноцветными фонарями. При входе Мармузе почувствовал сильный запах опиума. «В углу этой комнаты сидел человек, или, вернее, призрак» как он был худ, бледен и изможден. Он объяснялся в любви какому-то существу, прижимал кого-то к груди, рыдал и смеялся. Это был Моревер. «Ты не думай», — проговорила садовница, «что он всегда находится в таком состоянии. Он иногда приходит в себя. Смотри». И она насыпала белого порошка в трубку, которую курил де Моревер. Через несколько минут де Моревер перестал говорить бессвязные слова, Взгляд его остановился на Румии, он далеко отбросил от себя трубку, вскочил на ноги и вскричал «Где я?» «Здравствуй, Маркиз», — проговорила насмешлива садовница, «знаешь ли, кто ты такой?» «Да», — отвечал Маркиз, — «я знаю, что я твоя жертва, демон!» «Слушай, Маркиз, ты хотел скрыть от меня, где находится твой сын, но я узнала». «Ты лжешь! Я докажу тебе это!» С этими словами она хлопнула в ладоши, и одна стена комнаты вдруг исчезла, и в то же время раздались души, раздирающие крики ребенка. Мармузе с ужасом увидел следующее зрелище. Посреди комнаты, обтянутой красным сукном, двое мужчин бичевали полуногого ребенка, привязанного к столбу. Мармузе не мог сдержаться и бросился на палачей. Люди, бичевавшие ребенка, остановились и по знаку своей госпожи бросились на Мармузе. Завязалась страшная борьба. Десять раз Мармузе повалили на пол, и десять раз он вставал. Наконец он в изнеможении упал. Прекрасная садовница приказала его связать. Потом она приказала отвязать и увезти ребенка. Тогда Мармузе увидел, что стена появилась снова на месте, а столб палачи и ребенок все исчезло. Она с силой Геркулеса кинула Мармузе на стул. «Теперь поговорим», — сказала она. Маркиз де Моривер лежал без чувств возле дивана. «Я знаю, кто ты. Тебя зовут Мармузе. Слушай, через пять дней я уеду из Парижа, а в развалинах этого дома найдут полумертвую от голода сумасшедшую подле трупа». Словам сумасшедших не верят, а мертвые не говорят. Сумасшедшая — твоя соучастница Ванда. Труп будет твой. Я для тебя выдумала великолепную смерть. Я осуждаю тебя на смерть от лишения сна. И ты умрешь ровно через пять дней. Она снова хлопнула в ладоши, и на этот раз явились оба палача. — Займете в мое отсутствие этого господина, — проговорила она, обращаясь к палачам, и вышла. Испанец и его товарищ сели возле него. Мармузе смотрел удивленно на них, спрашивая себя, как они будут мешать ему заснуть. Просидели они в таком положении несколько часов. Наконец физическая усталость взяла верх. Глаза Мармузе закрылись, но в это время испанец ударил железной палкой по медному барабану. Пытка его начиналась. Через несколько часов, когда Мармузе мало-помалу стал привыкать к гулу, испанец принес ведро холодной, как лед, воды и начал по временам брызгать ему на лицо. Прошло двадцать часов. Наконец появилась сама прекрасная садовница и отпустила своих слуг отдохнуть. Сама же стала около Мармузе и начала колоть его булавкой. Через другие двенадцать часов на смену своей госпоже Явились ее верные слуги с жаровней и раскаленным прутом. Начался третий вид пыток. Он кричал, метался, и кровь струилась из его ноздрей. Вдруг испанец и его товарищ тревожно переглянулись, они услышали странный шум, и испанец побежал разбудить свою госпожу. Прибежала прекрасная садовница. В это время с потолка посыпалась штукатурка. На потолке показалось отверстие, из которого выпрыгнули два человека. Это были Ракомболь и его верный Милон. Волнение Мармузе было так велико, что он едва не лишился чувств. «Я тот, кто должен был приехать из Индии», — сказал Ракомболь прекрасной садовнице. Прекрасная садовница упала на колени, но не с мольбой о пощаде. А как раба, ожидавшая приказаний. Ты давно здесь? спросил ракомболь Мармузе. Не знаю, наверное, но кажется около двух дней. А где Ванда? Там, в другой комнате. Она сошла с ума. Ракомболь строго посмотрел на садовницу. Пощадите, я возвращу ей разум. Надеюсь, сказал холодно ракомболь. Следуй за мной. Мармузе так был измучен, что, несмотря на все свое волнение, упал на камни, служившие ему постелью, и заснул крепким сном. Когда Мармузе проснулся, Милон подал ему объемистый пакет. Мармузе прочитал следующее. «История жизни английского майора сэра Эдуарда Линтона, писанная майором-аватаром». При рукописи было следующее письмо. «Дорогое дитя». Тебя, вероятно, удивляет, что я не плачу этому чудовищу, садовнице, теми же пытками, которыми она мучила вас, а, напротив, даю ей возможность искупить свои преступления. С какой целью – это моя тайна, которую ты узнаешь по прочтении этой рукописи. Я еду из Парижа с Вандой, тебя поручаю Милону. По возвращении мы все поедем в Лондон, я буду нуждаться в твоей преданности. В Индии у меня был друг. Катержник был в течение двух лет другом, братом и товарищем одного благороднейшего человека в мире, только одна смерть могла разлучить нас. Я дал ему перед смертью торжественную клятву, выполнение которой будет венцом моих искуплений. Прекрасная садовница мне будет служить орудием, и потому я не убил ее. Читай рукопись, до свидания. Рокамболь. Мармузе Паужинов приступил к чтению рукописи. Первая глава начиналась так. Солнце скрылось уже за горизонтом, а с заходом солнца в Индии кончается сиеста, и проспавший жаркое время индиец встает подышать свежим воздухом. В той части города, которую называют «Черный город», в бамбуковом доме за чаем сидело четыре английских офицера. «Господа», — сказал младший из них, — «видели вы сегодня утром погребальное шествие вдовы?» «Значит, она умерла?» — спросил старший из четырех. «Нет еще». «К чему же погребальное шествие?» «Видно, дорогой Гаррис», — сказал младший из них сэр Джек Блэквелл, «что вы недавно приехали из Европы и не знаете обычаев Индии». «Что же это за вдова?» «Это шестнадцатилетняя индианка. У нас в эти годы женщины считаются уже пожилыми, вдова Раджи нежит Курана, незначительного князя, не подчиняющегося владычеству Англии». С месяц тому назад Раджа умер. Вчера вечером вдова его с многочисленной свитой расположилась лагерем в предместье города. «Нам была слышна похоронная музыка. Сегодня же она совершила торжественный въезд в Калькутту, и здесь ее будут сжигать. Вдовы в Индии сжигаются на костре. Но когда ее будут сжигать, не знаем ни мы, ни полиция». Но не успел еще он докончить своего рассказа, как в комнату вошел бледный и взволнованный человек. «Ба, господа, честь имею вам представить самого эксцентричного джентльмена в целом Соединенном Королевстве, майора Эдуарда Линтона! Но что же вы так взволнованы, майор?» прибавил сэр Джек немного спустя. «Мне нужно четыре храбрых и решительных человека», ответил майор взволнованным голосом. «Вот мы здесь как раз на лицо. В чем дело? Мы готовы вам служить». Сэру Эдуарду Линтону было около двадцати восьми лет. Он был невысокого роста, а смуглый цвет его лица говорил скорее о том, что он житель восточных стран, а не англичанин. Он участвовал в нескольких компаниях, где и дослужился так скоро до чина-майора. Главная же его заслуга была в том, что он, зная отличный язык хинди, однажды переоделся и поселился в одном из индийских племен, возмутившихся против английского правительства. Его приняли за своего и сообщили ему все планы и намерения. Он был необыкновенно храбр и скрытен. Теперь же волнение майора было очень сильно, если он не сумел скрыть его. «Господа», — начал он немного успокоившись, — «дело идет о вдове Нежит Курана. Знаете ли, как он умер?» «Нет», — сказал сэр Джек. Нежит охотился, и дротик, вымазанный ядом, упал ему нечаянно на ногу. Лихорадка была неизлечима, и он умер спустя несколько часов. «Но скажите же, майор, чего вы так взволнованы?» — спросил сэр Джек. «Сейчас». Я был послан к нежиду с поручением и явился к нему переодетым в индийский костюм и выдал себя за индийца из Бинареса. Только сам нежитый и брат его знали, что я англичанин. нежит отверг условия, предложенные мной. Когда внезапная смерть похитила его, принц Османи, провозглашенный Раджою, позвал меня и сказал, «Я не приму предложение Англии, но согласен не поднимать оружие против нее, если вы дадите мне обещание». «Вы, вероятно, видели жену моего брата?» «По нашим законам ее должны сжечь на костре. Если Англия спасет ее, я ее союзник». «Я обещал это принцу и пустился в путь, а так как мой план таков, что многочисленное количество людей может повредить делу освобождения, то могу ли я рассчитывать на вас, как на людей храбрых?» спросил майор присутствующих. «Конечно», — ответили все в один голос. «Ну так слушайте же». Вам известно, что я отлично говорю на хинди и хорошо знаю все нравы и обычаи жителей. Итак, сегодня утром прекрасная Колинана, имя вдовы, что означает «черная жемчужина», прибыла в Калькутту. Ее торжественно водят по всему городу. Ночь она пробудет в гостинице, называемой Шуль-3. Завтра опять возобновится это шествие, затем вечером, как бы не следила английская полиция, жертвы и палачи исчезнут. Где воздвигнется костер, тайна для всех исключая меня. «Почему же для вас нет тайны?» «Потому что завтра я присоединяюсь к шествию и буду, вероятно, хорошо принят, потому что меня видели при дворе Раджи. Таким образом, я не потеряю из виду вдову. Ночью я буду помогать воздвигать костер и буду тогда нуждаться в вашей помощи, господа». Офицеры слушали его внимательно. «В ночь перед сожжением сжигают обыкновенно на рассвете Жертву оставляют одну в палатке, окруженную своими драгоценностями. Прежде чем ей самой взойти на костер, она бросает по обычаю все свои вещи туда же. Всю ночь около палатки играет музыка, а жертвы, как правило, в последнюю ночь лишаются рассудка и способности говорить. На это я и рассчитываю. Каким образом мне удастся предупредить вас, не знаю, но во всяком случае вы будете предупреждены. Около полуночи вы прибудете туда. Все будут, вероятно, пьяны, исключая четырех братьев-жертвы, которые поклялись ничего не пить до тех пор, пока сестра их не взойдет на костер. Вот с ними-то и придется вам иметь дело. При необходимости придется пустить в ход оружие». Майор встал и направился к выходу. «Ах да, я забыл вам сказать, господа, что, как мне кажется, ее будут сжигать в той части города, которую мы называем «белым городом», ибо место это пользуется у индийцев особым почетом». «Недалеко от этого места, близ пагоды, вы найдете маисовый шарик». Сказав это, майор удалился. Придя к себе домой, он переоделся в костюм индийца и пошел к шествию, где его великолепно приняли. На другое утро сэр Джек нашел близ пагоды записку следующего содержания. «Костер возводится в двух от города на север, в долине называемое Поле Розовых Жемчужин. Мы расположимся там». С этой новостью сэр Джек поспешил к своим товарищам, и через несколько часов четыре английских офицера ехали по направлению к долине розовых жемчужин. Когда они прибыли на место сожжения, все присутствующие были пьяны, исключая четырех братьев-вдовы. Завязалась борьба, которая закончилась тем, что индийцы, испугавшись, пустились бежать, а майор Линтон понесся на лошади, держа на руках бесчувственную Коли Нана. Десять лет прошло со времени похищения Коли Нана. Четыре брата ее пали в борьбе, она же подкрасила себе волосы, и никто не мог узнать ее. Принц Османи женился на ней, а майор Линтон сделался главным его министром. Никто не знал, что майор Линтон и типа руна так звали его при дворе Раджи, одно и то же лицо, исключая самого Османи и супруги его. У них родился сын, которому теперь было девять лет. В это время ко двору Раджи был представлен один француз. Это был я, Ракамболь. Я поехал в Индию с тем, чтобы выдать англичанам душителей. После этого я мог по своему усмотрению или остаться в Индии, или вернуться назад. Раджа Османи принял меня очень милостиво и даже предложил мне командовать одним из его отрядов. Мне с самого начала очень не понравился майор Линтон. У Османи был племянник, сын от первой жены нежит Курана. Молодой принц. У нас в Европе престол переходит от отца к сыну, в Индии же часто от брата к брату. Сыну нежиткурана очень хотелось властвовать, но ему нужно было заручиться приверженцами. Типа руна и молодой принц сошлись. Первый поднял восстание, которое было вскоре подавлено. Майор Линтон действовал так искусно, что вина вся пала на молодого принца, который и был приговорен к смертной казни. Об участии Типа руна в восстании знал только один человек. Это был я бороться с таким человеком было невозможно. Тем не менее я начал борьбу, но борьбу скрытную, тайную, не на жизнь, а на смерть. В одно прекрасное утро ко мне явился офицер с приглашением от Типаруна навестить его. Я сел на лошадь и взяв с собой несколько всадников отправился. Не доезжая до дворца Типаруна, я увидел многочисленную толпу вооруженных людей. Что это такое? спросил я у своего проводника. «Это воины, посланные Типаруна для твоей встречи». «Вероятно, чтобы захватить меня в плен», — подумал я. Когда я приехал к Типаруна, он велел «выйти всем» и начал говорить со мной по-французски. «Неужели вы думаете, — сказал он, — что я в состоянии изменить своему отечеству Англии и что эти десять лет, которые я нахожусь у Османии при дворе, я верно служил ему?» «Я полагаю, что вы согласитесь с тем, что довольно одной правильной войны, чтобы Англия завладела землями Османи. К чему же мне это знать, ваше превосходительство?» — спросил я. «Вы мне нужны», — сказал он. «Нет, я не изменю Османи». «Вашу руку», — сказал он мне. «Я хотел испытать вас». И протянул руку. Но по его глазам я увидел, что он неискренен. Три дня я гостил у него. Затем он проводил меня. Переменив мою лошадь на его слона, по обычаю индийцев, я уехал. На половине дороги я услышал мяуканье. Слон вдруг помчался, придерживая меня хоботом. Тут только я припомнил, что в Индии приучают некоторых слонов казнить людей. Они мчатся со своей добычей часа два-три, а потом разбивают ей голову от дерева или с высоты сбрасывают ее. Хотя у меня был кинжал с собой, слона убить очень трудно. Не убить его, значит убить себя самого. Я вынул кинжал, и когда слон хотел перепрыгнуть через ров, вонзил кинжал ему в горло. Животное сбросило меня, а само упало в ров. Итак, я был спасен. Я вернулся назад, чтобы достичь берегов Ганга, но силы меня оставили. Я вынужден был присесть на траву, чтобы отдохнуть. Вдруг я услышал тяжелый топот слона. Я прилег в траве с револьвером в руке, но как же я обрадовался, когда увидел, что это был мой верный Мусани, о котором мне сказал Типаруна, что тот погиб на охоте за тиграми. Господин, с самого дня вашего приезда к Типаруна, начал Мусани, меня старались подкупить, но когда я не согласился, меня посадили в тюрьму, а одна альмея, которая в меня влюбилась, «Освободила меня, и от нее я узнал, что вы находитесь в опасности». Я сел с Мусани на слона, и мы отправились, но не к берегам Ганга, а к столице Раджи-Османи. По дороге Мусани сообщил мне, что типа подкупил коменданта всех крепостей, так что когда англичане войдут в город, ворота всех крепостей будут отворены. «К счастью, мы успеем еще предупредить Османи», — сказал я. «Не думаю, потому что Раджа любит типа настолько, насколько последний ненавидит его. Раджа любит типа за то, что он спас Коли Нана. Типа же ненавидит Раджу». Османи, любя и уважая Коли Нана, выбрал ей в подруги прекрасную дайкома, в которую типа влюбился до безумия. Кроме того, англичане обещали ему много золота, если он выдаст им Османи. Дайкома жила у отца и была уже невестой, как вдруг один из офицеров Раджи проезжал через Бенарес и воспользовался гостеприимством отца Дайкома. Раджа, услыхав от офицера о красоте Дайкома, пожелал во что бы то ни стало иметь ее у себя в гареме, и молодой офицер, несмотря на слезы Дайкома, купил ее у отца за 10 мешков рупий. Дайкома, несмотря на то, что была в гареме, любила своего жениха. Первый министр влюбился в Дайкома до безумия и решил украсть ее из гарема хотя бы и обманом, что ему и удалось без затруднений. Но когда Раджа узнал, что Дайкома похитил его первый министр, которого он любил, это так поразило его, что он зарыдал от негодования. Шесть месяцев спустя Типаруна поднял знамя возмущения и предался Англии, увлекая за собой, Три четверти всей армии османий, подкуплены им за деньги османи же. Нарвор находился в осадном положении. Однажды утром Раджа позвал меня к себе и сказал, «Ты единственный человек, которому я решусь открыть свою тайну, потому что ты француз. Слушай меня внимательно. Я могу умереть завтра же с оружием в руках. С моей смертью исчезнет все, но род мой должен пережить мою погибель». «Кто знает, быть может, несколько лет спустя один из моих потомков поднимет знамя свободы и ему удастся выгнать иноземцев и возвратить родине независимость». «Вы хотите мне поручить вашего сына?» – спросил я. «Да, я хочу, чтобы после моей смерти ты увез его в Европу и научил его ненавидеть англичан». «Да, но ведь сын ваш попадет в руки англичан, и они захватят все ваше богатство». «Нет, ты ошибаешься. Сын мой и богатство находятся совершенно в безопасности. Два года тому назад у Коли Нана родился ребенок, которого я однажды ночью велел заменить. Так что принц Али мне не сын. Сын мой не знает своего происхождения. Он живет у одного бедного портного, которого и называет своим отцом. Когда меня убьют, ты должен сходить к этому портному и показать это кольцо». Он снял с руки кольцо и отдал мне. На кольце было написано «Помни». «Портной покажет тебе сначала мальчика, а затем его громаднейшее наследство. Сына моего и богатства ты должен перевести в Европу». «Я все исполню», — ответил я. Англичане все еще осаждали Нарвор. Раджа выступил во главе своего войска против англичан. Произошла ужаснейшая битва. Со стороны Османи было много потерь, и когда около него осталась небольшая горстка людей, он был ранен кинжалом прямо в грудь. Он упал ко мне на руки. «Помни и отомсти за меня!» И скончался. Типаруна знал, что я убил слона и остался жив, и что я сражался в рядах Раджи. Он отдал касательно меня бесчеловечные приказания Но все-таки мне удалось пробраться в Калькуту, где я и увидел сына Османи и его богатство. Из слуг моих оставался только один мой верный Мусани. Мы остановились в гостинице Ботавия, я переоделся по-европейски. Утром, когда я проснулся и позвал к себе Мусани, вместо ответа последовало рычание. Я вскочил с кровати и побежал. И вот какой предстал мне вид». Мусани лежал в крови, без языка и связанный. Я хотел развязать его и, о ужас, только тут заметил, что у меня на руке не было кольца. Я поспешно оделся и хотел идти к старику Гасану, портному, рассказать ему все, что случилось и предостеречь насчет кольца, но только я вышел за дверь, как два английских полицейских офицера схватили меня и арестовали. Я все-таки не терял надежды. Дорогой я успел уверить своих телохранителей, что оставил свой бумажник с документами у своих знакомых. Полицейские согласились пойти со мной за бумажником, и я отправился к портному Гасану. Старик сидел около ворот. Я поднял руку вверх и показал ему тот палец, на котором было кольцо. Притом сделал жалостный вид. Старик посмотрел на меня и, видимо, понял. Взгляд мой не ускользнул от полицейских, и они посадили меня быстро в карету. «Довольно», — сказал один из них. «Мы теперь знаем то, что хотели знать. Бумажник вы нигде не оставляли. У портного находится то, что мы ищем». Я успокоился, потому что знал, никакие пытки не заставят верного Гасана выдать богатство. Агенты типа Руна везли меня несколько дней. Наконец мы остановились в лесу и пошли пешком. Дойдя до Большого Платана, мы остановились». «Теперь на месте», — сказал агент. «Тут я понял все». Тот, кто проводил ночь под этим деревом, засыпал навеки. По знаку моих спутников два негра связали мне руки и ноги, конец веревки привязали к этому ядовитому дереву, а сами ушли. Через некоторое время прибежала пантера и хотела броситься на меня, но ударилась о веревку с такой силой, что веревка лопнула. Она бросилась второй раз, вскинула меня к себе на спину и понеслась со мной. В глубине леса я расслышал барабанный бой. Пантера остановилась. Вдруг за опушкой леса я увидел трех индийцев, которые, увидев пантеру, выстрелили в нее. Кости мои затрещали от конвульсивного сжатия лап пантеры, пораженной насмерть. Что случилось дальше, не знаю. Но очнувшись, я очутился в хижине одного из поселенцев. Около меня стояли трое мужчин. Двое из них были мне незнакомы. Но, взглянув на третьего, я вскрикнул от радости. Передо мной стоял мой верный Мусани. Он показал мне знаками, что благодаря одному из присутствующих я спасен. «Ты, конечно, хочешь знать, кто я такой?» – спросил он меня по-французски. «Меня зовут Надир». Я начальник секты, которая поклялась в непримиримой вражде к секте Тугов, душителей. Нас зовут сынами Шивы. Ты меня не знаешь, но я знаю тебя. Ты выдал англичанам нашего смертельного врага Али Ранджеба. За это я и спас тебя. Кто бы вы ни были, примите мою благодарность. Я спас тебя, потому что рассчитываю на твою признательность. Что вы от меня хотите? Я все готов исполнить. «Вы узнаете это через два дня в Калькутте», — ответил он. «Через два дня мы были в Калькутте». «Я не покину тебя», — сказал мне Надир. «И будь уверен, что ты достигнешь того, чего желаешь. Будем действовать вместе». Я направился к портному. Он, как прежде, спокойно сидел на своем месте, но, о ужас, Гасан сошел с ума и совершенно не узнавал меня. В это время к нам подошла молодая девушка, его соседка, и рассказала следующее. Третьего дня вечером, как только стемнело, солдаты окружили дом его и, показав кольцо, требовали каких-то денег. Гасан посмотрел удивленно на кольцо и сказал, что он не знает, что это означает. «Тогда солдаты вошли к нему в дом, уведя его с собой». Что там было, не знаю, но мы, услышав крик Гасана, сбежались к его окну и слышали, как он говорил. «Я бедный портной! Откуда состояние? Что вы хотите?» Солдаты угрожали ему смертью, он этого не испугался. Затем мы опять услышали крик, и солдаты ушли, взяв с собой его сына. Потом только мы узнали, что солдаты по приказанию своего начальника полили на огне ноги бедному старику. «Негодяй типа Руна!» — шепнул я на ухо Надиру. Поблагодарив молодую девушку, я вошел в дом. Из рассказа я понял, что сокровище не было тронуто. Гасан же не хотел отворить подвал. Тогда Надир приготовил из опиума и лимонов напиток, который, по его словам, вызывает человека на невоздержанность в речах, и дал ему выпить. Вскоре после этого Гасан закрыл глаза и начал бредить. Надир и я подошли к подвалу, взяв с собой ключ. Надир начал вертеть им в замке. Гасан начал хохотать и, вскочив с кресла, сошел к нам, выхватил у Надира ключ и отворил нам дверь, как бы показывая этим свою ловкость. И мы увидели, что сокровище не тронуто. — Перевести это золото в Европу — вещь нелегкая, — сказал мне Надир. Ибо английская таможня осматривает корабли и непременно конфискует. — Я должен, однако, в точности исполнить обещание. Слушай, мы присоединим эти сокровища к сокровищам Шивы, которые хранятся в центре Калькутты. Взамен этого я выдам тебе чек на сумму, соответствующую стоимости сокровищ. Ты этот чек представишь нашему банкиру в Лондоне, но все-таки деньги сейчас нельзя выносить через ворота, потому что английская полиция, вероятно, следит. Мы вынесем сокровища завтра через потайной ход. Потайной ход выходил в какую-то небольшую комнатку, где сидел жрец по имени Куреб. Увидев нас, он побледнел, ибо угадал, что мы знаем про сокровища, а он был вторым их хранителем. Но когда мы сказали, что мы друзья османи и хотим перенести сокровища, он, убедившись в истинности наших слов, сказал, что поможет нам. Мы вынесли спящего Гасана из комнаты и поставили около него Куреба. «Мы пойдем теперь ко мне», — сказал Надир. И он, переодевшись англичанином, повел меня в великолепный замок. «Здесь меня знают?» — сказал он. «За сэра Артура Гальдери». За чаем Надир мне рассказал, что в него была влюблена ужасная женщина — Румья. Она же прекрасная садовница. При этом имени я невольно вздрогнул. В середине рассказа к нам вошел Куреп. Лицо его было бледно, и он весь дрожал. «Господин!» — проговорил он, обращаясь к Надиру. «Я потерял амулет!» «Амулетом является медная пластинка», — объяснил мне Надир. Он носится на шее и служит знаком профессии. Каждый правоверный перед молитвой под страхом смерти должен показывать амулет. Если же его не будет, этого человека изрубят на куски. «Ступай и ищи у портного. Ключ у молодой девушки». На другой день вечером Надир сказал мне. «Все готово. Идем». Мы отправились к Портному. Подойдя к подвалу, Надир отворил дверь и с ужасом бросился назад. «Измена!» «Измена!» — вскричал он. «Сокровища Раджи Асмани исчезли. Я уверен в Куребе, он нам не изменил, но чтобы узнать, где сокровища, нам надо найти Куреба». Мы вошли в квартиру портного и увидели следующую картину. На полу лежал спящий Куреб. Перед ним стоял стакан с напитком, который приготовил Надир для портного, чтобы узнать секрет замка. Тут мы поняли все. Куреп, измученный жаждой во время поисков, выпил напиток и подвергся влиянию его действия. Тогда солдаты типа Руна, усердно следившие за домом портного, явились туда, и Куреп выдал им тайну. «Если типа Руна не уехал из Индии, — сказал мне Надир, — то дело наше не проиграно. Он нам возвратит все богатства Раджи-Асмани». «Теперь жизнь твоя, — прибавил он, — находится в опасности, и потому мне нельзя покидать тебя. Сейчас ты ступай ко мне и жди меня, а я пойду разыскивать руна. Он дал мне половину Саверена, который я должен был показать у входа. Я гостил у Надира два дня, а о нем не было ни слуху, ни духу. Я начал уже тревожиться, как вдруг в спальне отворилась дверь, и в ней показался Надир. «Я нашел сокровища и ребенка, но придется завоевывать и то, и другое. Теперь пойдем», — прибавил он. И мы отправились через потайной выход. «Я пришел сюда скрытно от прислуги», — сказал Надир, «потому что не успел преобразиться в сэра Артура Гольдери». Когда мы вышли, между нами началось совещание. Типа, уезжает завтра», — сказал Надир, «на военном корабле, в трюме которого устроено двойное дно». После нескольких минут совещания мы отправились к тому шультри, в котором Надир обыкновенно переодевался, и там я переоделся в малайского матроса. Малайцы слывут превосходными знатоками морского дела. Преобразившись в малайского матроса, я спустился в общий зал, но, к моему удивлению, я не нашел там Надира. Как вдруг какой-то малайец подошел ко мне и спросил, «Не узнаешь меня?» «Это был Надир?» Тебя удивляет, к чему мы переоделись малайскими матросами. Сейчас узнаешь. Экипаж брига, на котором собирается плыть типа, находится не в полном составе. Капитан корабля, старый англичанин, не пренебрегает и малайцами, ибо они берут меньшую плату и лучше знают свое дело, чем индийцы. Все матросы, которые здесь находятся, преданы мне душой и телом». Не успел я еще обо всем расспросить Надира, как в шультри вошел капитан английского брига Джон Гэппер. Увидев матросов-малайцев, он стал нанимать нас, но только не всех. Я и Надир были наняты, и еще двое. Надиру, видимо, это не понравилось, ибо четыре человека против двенадцати мало, но мы все-таки согласились. Вечером мы были уже на судне. Джон Гэппер, капитан нашего корабля, который носил название «Вест-Индия», отплыл в шесть часов вечера. «После нескольких часов мне удалось увидеть Надира. Он сообщил мне, что за нами плывет Джонка, в которой сидят десять переодетых в китайцев его товарищей и которые по первому сигналу бросятся на корабль. Типа руна превратился опять в майора сэра Эдуарда Линтона и начал разговаривать с капитаном на английском языке, будучи уверен, что никто не понимает его. Из разговора мы узнали, что капитан знает, что вместо риса он везет сокровища». На другой день вечером нас настигла буря. Джонка была уже видна с корабля. Во время бури мы потеряли трех матросов, один из погибших был малаец. В продолжении ночи Джонка успела нас обогнать и шла против нас к великому огорчению нашего капитана. С Джонки спустили четыре лодки, в каждой из них было по восемь человек. Одна из них пошла вправо, другая влево, третья прямо на нас, а четвертая осталась на месте». «Их не так много, как я думал», сказал капитан. «Посмотрим». Капитан раздал экипажу оружие, зарядил пушки и стал ждать приближения лодок. «Я думаю потопить вот эту», проговорил капитан и навел пушку на лодку, которая шла прямо на нас. Но картечь не попала в цель». Раздались еще выстрелы, которые ранили нескольких мнимых китайцев, но через несколько минут остальные китайцы были уже на корабле, и началась кровопролитная схватка. «Все потеряно!» – вскрикнул вдруг Надир, который не принимал в битве участия. Оказалось, что к нам приближается паровой фрегат, с которого уже раздавались выстрелы. Типаруна сидел в каюте, решив дешево не расставаться с жизнью. Битва была так ожесточённа, что никто, исключая Надира, не заметил приближения фрегата. Только на Джонке заметили его и старались скрыться. «Спасены!» — вскричал вдруг Джон Гэппер, у которого струилась кровь по лицу и телу. Вдруг среди общего хаоса раздался приказ на каком-то мистическом языке, по которому все индийцы бросились в воду и вплавь достигли своих пирог. Около 12 человек индийцев лежали на полу ранеными в перемешку с англичанами. Когда фрегат подошел к нам, лодки были уже далеко. Из 20 матросов английского брига осталось в живых только 10, в том числе Надир и я. Капитан судна был тяжело ранен и место его занял под шкипер. Под шкипер был моего роста, он ходил всегда в дождевике и голову накрывал капюшоном. Из наших на корабле остались я, Надир и индиец Синги. Ночью, когда все спали, я отправился с Синги в каюту подшкипера и, ухватив его за горло, запретил ему кричать. Затем я, вымыв лицо и переодевшись в его костюм, хотел отправиться на палубу, оставив Синги караулить подшкипера. Но я боялся, что Подшкипер будет кричать, и Синги убьет его. Я дал клятву не проливать чужой крови. Я сначала хотел его уговорить, но он не соглашался. Тогда я бросил его в воду, будучи уверен, что корабль догнать он не сможет, а берега достигнет наверняка. Затем я спустил Синги в воду. Он должен был предупредить индийцев, что корабль сядет на мель и разобьется, и чтобы они прибыли к нам на помощь. Что же касается человека, упавшего в море, то все думали, что это я. Я же принял команду кораблем и поставил Надира на руле. Прежний же рулевой отправился спокойно спать. Мы с Надиром были полными хозяевами на корабле. Через два часа мы увидели огонь, который был условным сигналом Синги. Мы направились к огню. Теперь беспокоила меня только мысль о ребенке, который спал в каюте вместе с типа Руна. Нам до Мели оставалось только несколько часов. В это время вышел Типоруна и, подойдя ко мне, стал закуривать сигару. Свет от огня упал мне на лицо, и он вскрикнул «Он узнал меня!» Волны заглушили крик Типаруна, я же, схватив его за горло, проговорил. Если будешь кричать, я убью тебя на месте. В это время подошел ко мне Надир. Возьми ребенка и бросайся в море, корабль сейчас погибнет, сказал я ему. Через две минуты я услышал шум воды, это Надир исполнил мое приказание. Теперь мне ничто не помешает убить Типаруна, подумал я. Но только я хотел нанести удар, как две сильные руки остановили меня. То был Джон Гэппер. Он сразу понял опасность и закричал «Измена! Измена!» и, подбежав к рулю, повернул его на другое направление. На крик капитана прибежали два матроса и кинулись на меня. Я ранил одного из них и хотел броситься в море, но матрос загородил мне дорогу. Тогда я побежал в каюту капитана и заперся там. «Раненый матрос, Типа Руна и еще несколько человек бросились за мной!» «Ломайте двери! Смерть изменнику!» — кричал Типа. «В каюте я нашел бочонок с порохом и револьвер!» «Если вы сломаете дверь, я взорву корабль!» — ответил я. На этом месте кончалась рукопись Рокамболя. Мармузе читал рукопись часов шесть или восемь, а затем задал себе вопросы. «Как Рокамболь бежал с корабля?» «Нашел ли он Надира и сына Раджи? Зачем Ракамболю, прекрасная садовница?» «Все это для Мармузе осталось тайной». «Верно вам, господин, лично сообщит продолжение», — сказал Милон Мармузе. «Где его найти, это мы узнаем завтра», — прибавил он. «Ну так пойдем, подышим свежим воздухом», — проговорил Мармузе. «Стены этого подземелья давят меня». «Идемте», — сказал Милон, и они вышли. Неделю спустя Мармузе и Милон были уже в Лондоне. Мармузе был одет джентльменом, Милон выдавал себя за его камердинера. Они остановились в гостинице, в которой им велел остановиться Ракамболь. Но Ракомболь не приходил. Вечером Мармузе оделся и отправился в театр в надежде найти там его. В театре давали оперу Финелла. Театр был полон, но Ракамболя не было. В одной из лож Мармузе увидел прекрасную садовницу с каким-то человеком, который был, как он узнал, майором Линтоном. При выходе из театра Мармузе встретил Ракамболя, который велел ему идти в паблик-хаус и ждать там прихода Ирландки, которая должна была привести его к Румии. А он должен слушаться ее приказаний. «Но как же вам удалось спастись с корабля, господин?» – спросил Мармузе Ракамболя. «Очень просто». В каюте был люк, я разделся и пустился в плавь. Ко мне явилась на помощь пирога и спасла меня. Но однако мне некогда, я ухожу. Спустя два часа Мармузе был уже у Румии. «Вы знаете, — начала Румия, — что сокровище находится у майора. Но где оно, неизвестно. Несмотря на всю любовь, которую он испытывает ко мне, я не могла выпытать. Он сильно ревнив, и потому нужно, чтобы он ревновал меня. Вы должны будете сыграть эту роль». «Я готов», — ответил Мармузе. Майор Линтон не приехал прямо в Лондон, а остановился в Париже, где познакомился с прекрасной садовницей и влюбился в нее. Затем приехал в Лондон, где румию принимали за его жену. Когда майор проснулся, румии по обыкновению не было около него. Он пошел в другую комнату, но с ужасом отскочил назад. Перед ним на полу лежала румия, раненая в плечо. А! У вас был мужчина, который из ревности хотел убить вас! Да, но выслушайте же, я не считаю себя честной женщиной. Я просто куртизанка, которая не может жить в простом доме. Человек, который был сегодня ночью, содержал меня, когда я жила в Париже. У меня были рысаки, бриллианты, и я проживала ежегодно более четырех тысяч франков. Я, воображая, что вы обладаете блоснословным богатством, решилась идти к вам, а между тем. «А между тем, — сказал типа со злобой, — а между тем сегодня ночью у меня был Гастон, имя моего прежнего содержателя, и сказал мне, что ни у одного банкира нет и миллиона на ваше имя, и что у вас нет ни клочка земли ни во Франции, ни в Англии. Если бы майор действительно был богаче меня, я бы отступился. Но майор, — продолжал он, — не больше как обманщик и искатель приключений». Он, пожалуй, привез с собой немного денег, которых хватит вам месяца на два-три. Затем он вас бросит. Румия попала в чувствительную струну майора, и он сказал ей. «Я теперь уйду. Вечером я приеду за вами в лодке, и тогда покажу вам свое богатство. А пока, чтобы вы не ушли, я поставлю у дверей моего верного Нептуна». И он вышел. Румия же, сев к письменному столу, написала следующую записку. «Наблюдайте. Сегодня вечером типа повезет меня на лодке и покажет мне сокровища». Она привязала к голубю записку и выпустила его. Через час голубь возвратился с другой запиской, на которой было написано только «наблюдают». Вечером возвратился типа Руна и, завязав глаза Румии, повез ее в сопровождении двух матросов в открытое море. Они приплыли на корабль «Вест-Индия», где майор показал ей свое богатство. Затем он повел ее в другую роскошно убранную комнату. «Вот, мой друг, ваше новое жилище. Мы уезжаем отсюда». «Когда и куда?» «Завтра. А куда?» «Это я вам еще не скажу». «Послушайте, велите перевести мне хоть моего голубя для увеселения?» «Можно». Он велел Джону Гэпперу съездить за голубем. Между тем они поужинали, типа изрядно напился и уснул, а Румия написала следующую записку. «Я нахожусь на корабле, название его не знаю. Капитана зовут Джон Геппер. Завтра вечером уезжаем. До свидания. Румия». Она послала записку с голубем. Через некоторое время прилетел голубь с запиской из двух слов «Все, готово». «Оставим на некоторое время корабль Вест-Индия и вернемся к Ракамболю». Он, узнав, что сокровища находятся на корабле и что типа скоро уезжает, приехал и остановился недалеко от корабля на тяжелой угольной барке. Оставив Мармузе на барке, он приплыл к берегу, но так как он плыл в платье, и платье его было мокро, то он и отправился к своему кабатчику, содержателю короля Георга, где и переоделся в матроса. В общем зале сидел какой-то кормчий, лицо которого было Ракомболю знакомо. «Здравствуйте, приятель», — сказал Ракомболь. Ты опоздал, любезный, сказал тот. Экипаж, который мне поручил Джон Гэппер, уже в полном составе. При имени Гэппера Ракомболь вздрогнул. Затем, оправившись, спросил: "Номер 117 семнадцатый помнишь?" Кормчий побледнел в свою очередь. "О", проговорил Жозеф Швец. Так звали прежнего каторжника Тулонского острога. "Умоляю вас, не выдавайте меня!" "Я тебя не выдам, если ты будешь мне повиноваться". «Но я сделался честным и не хочу больше работать!» «И я не хочу», — проговорил Рокомболь. «Но я желаю дать тебе возможность искупить свое прошлое. В таком случае я буду вам слепо повиноваться». Что произошло потом между двумя бывшими каторжниками, неизвестно. Только утром уже Рокомболь вышел из кабака, прошептав, «Теперь, сэр Линтон, ты уже у меня в руках». Майор Линтон только что проснулся. Румия спала на диване. В это время вошел капитан Джон Гэппер. «Мне нужно кое-что сообщить вам», — сказал он. «Что же? Вы помните человека, который хотел взорвать корабль?» «Помню. Что же, он ведь утонул?» «К несчастью, нет. Он живет здесь, в Лондоне, настоящим джентльменом, и не знает, что я представил в военный суд протокол о том, что он хотел взорвать корабль. А за это по военному суду его приговорят к смертной казни». Майор вздохнул свободней. «Спасибо, брат, что успокоил меня. Я набрал майор новых матросов, так как мне кажется, что старые отгадали, что мы везем деньги». Румия открыла глаза и с таким изумлением начала осматривать каюту, что капитан и майор поклялись бы всеми святыми, что она спала. Мармузе, как читатель уже знает, остался на барке. Под утро он увидел человека на берегу, делавшего ему знаки. Мармузе подплыл. Человек этот был ракомболь, но походил как две капли воды на Джона Геппера. Пойдем, сказал ракомболь Мармузе. Мне некогда объяснять тебе, в чем дело, скажу только, что сегодня ночью я приму команду Вест-Индии, а ты будешь у меня секретарем. Они направились к конькражу в кабак короля Георга. Спустя четверть часа они уже сидели в зале с Жозефом Швецем. Уверен ли ты, что Джон Геппер придет? спросил ракомболь у Швеца. «Он придет ровно к десяти часам. Ну, значит, к делу». «Я подожду там», — сказал Рокомболь, указывая на соседнюю комнату, и вышел. В зале остались Жозеф и Мармузе. Через несколько минут в зал вошел Джон Гэппер, но лишь только он успел сесть, как над головой его пролетела веревка, и он упал на пол. «Милейший Джон Гэппер, сказал Рокомболь, — «нам нужно или ваше повиновение, или ваша жизнь». По знаку Ракомболя, Джону Гепперу скрутили ноги и привязали одну руку. Затем подняли его. Пишите то, что я вам продиктую, сказал Ракомболь. Джон Геппер был человек осторожный, и потому он, зная Ракомболя, не сопротивлялся и не кричал. Ракомболь начал диктовать: Его Превосходительству майору Линтону. Присылаю вам команду из девяти человек. Командовать доверяю шкиперу. Я отвечаю за них, как за самого себя. В полночь я буду на корабле к вашим услугам. До тех пор буду на берегу. Мне нужно кое-какие дела устроить, которые не требуют отлагательства. Джон Геппер. Слышишь? сказал Ракомболь, обращаясь к кабачику Конькражу. Десять дней ты должен держать этого человека здесь, а потом можешь его отпустить. Слушаюсь, все будет в точности исполнено. Затем Ракомболь, Жозеф, Швец и Мармузе сошли вниз, где уже собирались матросы. Жозеф поочередно представлял их мнимому капитану. «Когда ты придешь на корабль, — сказал Ракомболь Мармузе, — скажи Румии, чтобы она усыпила, типа...» «Хорошо». Жозеф, Мармузе и все матросы пошли на корабль. Ракомболь же, переодевшись джентльменом, отправился на телеграфную станцию и дал следующую телеграмму. «Госпоже Ванде Кралевой в гостиницу Бельгия. Фолькстон». «Все кончено. Приезжайте с ребенком во Францию ночным поездом. Аватар». Когда Рокомболь вернулся домой, на дворе его встретила ирландка. «Я вас сегодня ищу целый день, едва нашла», — сказала она. «Вот записка, которую принес голубь». Записка была следующего содержания. «Джон Гейпер знает, что вы в Лондоне. Он донес на вас в Адмиралтейство. Не возвращайтесь в отель». «Ого! Черт возьми! Надо торопиться!» И Ракомболь накинул на себя пальто. Хотел выйти, но в это время за дверью послышалось... «Именем закона отоприте!» «Я напишу записку», — сказал Ракомболь Ирландке, «которую ты привяжешь к и выпустишь завтра на рассвете». Затем он отворил дверь. «Майор Аватар?» — спросил один из полицейских. «Я?» «Нам приказано арестовать вас, господа», — сказал Рокомболь вежливо. «Тут, очевидно, какая-нибудь ошибка. Но так как вы тут ни при чем, я готов следовать за вами». «Но позвольте мне написать записку моему товарищу, который меня, вероятно, выручит». Он написал записку, отдал ее Ирландке и затем отправился с полицейскими агентами. В шесть часов вечера корабль был готов отплыть. Мармузе успел передать прекрасной садовнице, что ему велел господин. Типа Аруна, прочтя записку Джона Гайпера, ничуть не смутился, ибо он думал, что тот остался на берегу для поисков ракомболя. Прошло означенное время, а Ракомболь на корабле не появлялся. Вдруг прилетел голубь и принес записку следующего содержания. «Меня арестовали. Не беспокойтесь, я уйду из тюрьмы. Заприте в трюме типа и плывите в гавр. Я буду там, Ракомболь. «Как быть?» — спросила прекрасная садовница у Мармузе. «Повиноваться!» — ответил торжественно Мармузе. «Едем! Он нас догонит!» и Вест-Индия вышла в открытое море.